А был ли Константинов дар? Чтобы сохранить свою власть, богатство и влияние, католическая церковь иногда использовала не совсем достойные методы. В частности, подложные документы. Такой случай зафиксирован историками в VIII веке, когда лонгобарды, германские варварские племена, атаковали Италию, угрожая завоевать ее. Священнослужители очень встревожились. Ведь своей армии у церкви не было. И хотя Рим в то время номинально считался частью Византийской империи, но на помощь оттуда он не надеялся. Империя сама находилась на грани катастрофы, не в состоянии противостоять внутренним конфликтам, а также арабам. А это значит, что ей нечем и неким было защищаться от внешней угрозы. И тогда папа римский Стефан II решил обратиться за помощью к другому германскому народу, франкам, которые в это время удерживали северные области бывшей Западной Римской империи, создав на этих территориях свое государство. В 751 году королем франков стал Пипин по прозванию Короткий. К власти он пришел после свержения Хилдерика III, при котором был майордомом, вторым лицом в государстве. Поскольку в отличие от Хилдерика, который являлся потомком основателя франкского государства, Пипин в родстве с королем не состоял, поэтому нуждался в доказательствах законности своей власти. И тогда, зимой 753 года, римский папа Стефан II отправился на север, чтобы встретиться с могущественным правителем франков. Никогда до этого папа не обращался к светскому правителю за помощью. В багаже папы Стефана находился документ огромной важности. Это был акт дара Константинова, датированный 315 годом. И написан он был самим императором Константином. В этом документе узаконивалось право папы назначать светских правителей в бывшей Западной Римской империи, а также обладать собственной светской властью. История же, связанная с этим даром, поистине невероятная. Император заболел. Языческие священники предложили ему искупаться в фонтане, наполненном теплой кровью младенцев. Серьезно больного императора преследуют жуткие видения. Но он не в силах заставить себя принять кровавую ванну. И вдруг в одной из ночей Константин увидел во сне апостолов Петра и Павла, которые посоветовали императору принять крещение от Папы Сильвестра. Константин подчинился и выздоровел. Благодарность Константина за исцеление была невероятной. Он признал, что власть императора только на земле. В то время как власть папы выше. Возможно, именно поэтому Константин Великий перебрался в Византию, чтобы дать папе место в Риме. Этим документом император якобы предоставлял папе и полный контроль над Римом, Италией и провинциями. Документ произвел на короля Пепина сильное впечатление. В 755 году он отправляется на битву с Лангобардами наносит им сокрушительное поражение и заставляет признать власть Франков. Папство спасено. Вся земельная собственность возвращена церкви, которая вместе с Римом составила особое государство, в котором папа являлся не только религиозным, но и светским правителем. Стефан же лично короновал Пипина, обязав Франков выбирать королей из числа его потомков. В случае же неповиновения... Виновные могли быть отлучены от церкви. Впоследствии даром Константина несколько раз пытались воспользоваться и иерархией русской православной церкви. Так ссылками на этот документ обосновывали монастыри свои права на владение землей в Стоглаве, сборники решений Стоглавого собора 1551 года. В свою очередь патриарх Никон использовал дар для защиты от вмешательства светской власти в церковные дела. А с середины XVII века этот эдикт Константина печатался в своде законов и правил русской церкви. Но, как выяснилось, эта константинова грамота оказалась фальшивкой. Раскрылся обман лишь 700 лет спустя, в 15 столетии. И сделал это секретарь короля Арагона, Сицилии и Неаполя Альфонса Великодушного Лоренцо Валла. Он был весьма образованным человеком, великолепно владевшим классической латынью. Изучая документы о Константиновом даре, он обнаружил в нем немало суразец. Например, Валла выяснил, что передача Константином великим власти над Западной империей Папе Римскому не упоминается ни в одном из признанных античных источников. Ведь такой эдикт противоречил бы всем законам Римской империи. Главной же нелепицей, которую обнаружил Валла в даре Константина, был язык. Оказалось, что это была не классическая латынь IV века, а средневековая. Кроме того, в документе фигурировало слово «benefetium» в значении «земельное пожалование». Но этот термин имел хождение в феодальной Европе, но не во времена античности. Также своих наместников в то время, то есть в IV веке, римский император не мог называть сатрапами. Упоминается в Акте и Константинополь, хотя в то время город еще назывался Византией. И таких неточностей Валла обнаружил довольно много, около сотни. Опасаясь за свою жизнь, Валла держал свое открытие в тайне. И только после смерти автора в начале XVI века его опубликовал немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен а во второй половине XVI века кардинал Цезарь Бароний в своей многотомной истории католической церкви признал подложность дара Константина, хотя и настаивал на том, что этот факт имел место. Завершая разговор о даре Константина, следует отметить, что большинство современных историков считает, что этот документ был сфабрикован в Ватикане в VIII веке для того, чтобы подтолкнуть Пипина Короткого на военные действия против лангобардов.